20 декабря Родос согласился на почтенную капитуляцию, принятую Сулейманом Великолепным за полгода осады, потерявшим 100 тысяч солдат. Рыцари пробудут на острове 12 дней, пока перенесут на свои корабли мощи святых, священные сосуды из церкви святого Иоанна и все имущество. Орденские пушки рыцари установят на свои галеры. Жители, желающие покинуть Родос, могут уплыть с рыцарями. Остающиеся на острове жители должны быть освобождены от налогов на пять лет, и им должна быть оставлена своя вера. За все это рыцари уступают порт Родос и принадлежащие ему острова. Перед отплытием рыцари взорвали все церкви. На орденские корабли были погружены все реликвии, знамены и пушки. Двести лет иоаниты владели Родосом своими подвигами, обратив на себя внимание и удивление всего христианского мира. 1 января 1523 года оставшиеся в живых после осады 180 родосских рыцарей и пять тысяч жителей острова на кораблях Санта-Мария, Санта-Катерина и Сен-Джованни и тридцати других судах уплыли с Родоса. Император Священной Римской империи, германской нации Карл V, в это время воевавший с Францией, сказала о знаменитой рыцарской обороне, «Ни одна битва не была проиграна так достойно, как битва за Родос». Два месяца в венецианском порту Кандии рыцари приводили свой флот в порядок. В мае 1523 года орден приплыл в южно-итальянский город Мессину Но высадиться там помешала чума. Рыцари через Неаполь приплыли в Ниццу. В октябре 1523 года новым главой Римской католической церкви стал Климент VII. Бывший родоский рыцарь и великий приор Капучи временно поселил иоанитов в своей папской резиденции Витерба. Орденский флот стоял в Ницце. Рыцари иоаниты получали много предложений от монахов и владетельных сеньоров о предоставлении им земли для новой штаб-квартиры, но великий магистр их не принимал, опасаясь попасть в зависимость от какой-либо верховной власти. В 1525 году великий магистр иоанитов Вилье де Лиль Адам посетил Париж, Лондон и Лиссабон. На аудиенции у императора Карла V в Мадриде Он просил передать ордену острова Минорку, Цитеру или Эльбу. Император, конфликтовавший с папой, не ответил, и великий магистр вернулся в Рим. Конфликт папы и императора завершился в 1529 году миром в Камбре. Через год Климент VII обратился к Карлу V с просьбой даровать ордену иоанитов постоянную резиденцию на острове Мальта. Группа островов Мальта, Гоца и Камина площадью в 300 квадратных километров занимала стратегическое положение в Средиземном море. Император пожелал, чтобы рыцари иоаниты защищали его суда в Средиземном море от нападений турок и алжирских пиратов. Орден должен был помешать Турции открыть военные базы в Ливийском Триполи. 24 марта 1530 года Карл V в Кастель-Франко подписал грамоту, по которой острова Мальта, Готца и Камина, а также стратегический город на северном побережье Африки Триполи, в 1510 году захваченные Испанией, передавались ордену иоанитов в виде свободного дворянского лена. Жалованная грамота императора Карла V ордену святого Иоанна Иерусалимского навладением островом Мальтой, дошла до нашего времени. Божьей милостью мы, Карл V, император римский, всегда августейший, благородным рыцарем Иоанна Иерусалимского наше благоволение и дружелюбие. В поправлении и восстановлении монастыря, границы и ордена святого Иоанна Иерусалимского и чтобы почтеннейший великий магистр и возлюбленные наши приоры, балии, командоры и рыцари упомянутого ордена, по потере Родоса, выгнанные оттуда турецкой силой, после страшной осады и ныне странствуя многие годы, могли утвердить себе постоянное жилище и употреблять силы свои и оружие против вероломных врагов святой веры, из особенного нашего благоволения к этому ордену решили мы добровольно дать им убежище, где бы они могли обрести себе постоянное пребывание и не были бы принуждены скитаться из одной страны в другую. Ради этого силой и властью настоящей грамоты нашей, с нашего ведома и с нашей воли данной, по зрелом рассуждении и по собственному нашему побуждению, уступали мы и добровольно даровали за себя и за своих преемников и наследников королевств наших на вечные времена упомянутому честнейшему великому магистру этого ордена и упомянутому ордену святого Иоанна Иерусалимского вленное благородное вольное и свободное владение город Триполи и острова Мальту и Готса с замками, городами и со всеми землями, со всеми правами собственности, господства и владычества, с отправлением Верховного Суда, с правом жизни и смерти над жителями мужского и женского пола ныне там живущими или которые впредь проживать там будут, на вечные времена, какого бы чьи названия и состояния они не были, со всеми прочими привилегиями, доходами, правами и вольностями. С условием, однако же, чтобы они впредь признавали эти владения за ленные короны нашей Сицилийской и преемников наших в этом королевстве, сколько их будет, не обязуясь ни к какой-либо повинности, кроме присылки в День всех святых сокола, представлять ежегодно вице-королю Сицилийскому в знак признания этих островов за наши ленные. После этого они будут свободны от всякой нам службы военной и другой, которой ленные владельцы повинны главным владетелям. Все великие магистры обязаны давать от своего имени и от имени всего ордена присягу в том, что они не допустят в упомянутых городах, замках и островах какой-либо вред, ущерб или оскорбление нас, наших владений, королевств и государств, как на море, так и на суше. Более того, они должны подавать помощь против всех, кто бы причинил им вред. Этим повелеваем и силой власти наши приказываем всяким людям обоего пола, какого бы звания и состояния они не были, ныне в упомянутых городах, островах, землях и замках, обитающим или впредь обитать имеющим, признавать великого магистра и орден святого Иоанна Иерусалимского за полновластных своих государей, за законных властителей И поэтому оказывать им всякое повиновение, которым верные подданные обязаны своему государю. 25 апреля 1530 года жалованную грамоту императора Карла V утвердил римский папа. Верховная власть Иоанитов на Мальте была признана всеми христианскими государствами, которые установили с орденом Иоанитов дипломатические отношения. 26 октября на Мальту прибыл великий магистр Филипп Вилье Далиль Адам с советом и главными командорами. Единственным укреплением Мальты был небольшой замок Святого Ангела, вокруг которого находилось рыбацкое селение. Командоры и рыцари разместились в рыбацких хижинах и шалашах. Через несколько дней великий магистр принял во владение Мальту, столичный город Бирга, откуда орденские рыцари должны были защищать южное побережье Франции и Италии от постоянных набегов турок и пиратов, имел в диаметре менее километра. Орден иоанитов стал именовать себя сувереном Мальты. Рыцари Мальтийского ордена святого Иоанна Иерусалимского разделялись на восемь языков или наций Прованс, Аверни, Франция, Италия, Арагон с Каталонией и Наварой, Кастилия с Португалией, Германия и Англия, позднее Бавария. Отдельный язык или нацию составляли рыцари одного государства, командоры – рыцари Большого Креста. Они образовывали великое приорство в этом государстве. Каждое приорство разделялось на судебные округа бальяжи, состоявшие из командорств. В каждом приорстве была своя казна, деньги в которую собирались в сборных пунктах, располагавшихся на торговых путях, и направлялись в резиденцию ордена на Мальту. Высшим органом ордена являлся священный капитул, созывавшийся великим магистром во всех важных случаях. Непосредственное управление мальтийскими рыцарями осуществлял совет ордена, состоявший из великого магистра, епископа Мальты, приора церкви святого Иоанна, восьми представителей языков и провинциальных приоров. Совет ведал приемом в Орден новых членов, установлением пенсий, назначением на должности, рассматривал отчеты командоров, руководил внешней и внутренней политикой Ордена. Великий магистр на Мальте имел титул «Преимущественное величество» и являлся правящим государем. Во всех делах Ордена ему принадлежал решающий голос, Только он назначал рыцарей на все орденские должности. После смерти великого магистра совет и священный капитул собирался в церкви святого Иоанна месте избрания нового гроссмейстера. На время избрания храм запирали. Все делегаты писали имя своего кандидата на листах и опускали их в особый ящик. Великий магистр избирался большинством голосов. Также в церкви обычно принимали в члены ордена простых рыцарей. Одетый в длинную одежду без пояса кандидат становился перед алтарем на колени и просил о принятии в орден иоанитов мальтийских рыцарей. Ему давали в руки белую восковую горящую свечу, которая означала любовь к Богу и ближнему. Во имя Отца и Сына и Святого Духа кандидат принимал позолоченный меч для защиты католической веры. Отражение усмирения неприятелей, прощение покорившихся и предоставление себя самого в случае необходимости за веру на смерть. Его опоясывали шарфом в знак хранения целомудрия и, вынув из ножен меч, трижды ударяли плашмя по плечу кандидата, напоминая о тех подвигах, которые он должен совершить во имя Господа. Сам вступающий получал меч, и трижды вскидывал его вверх во имя Пресвятой Троицы, вызывая на бой врагов христианской веры. Потом он вкладывал меч в ножны, что подтверждало то, что кандидат чужд всех пороков. Два рыцаря надевали ему на сапоги золотые шпоры. Ему читали проповедь непрестанно стремиться к похвальным делам и попирать золото ногами. После этого со свечами в руках все слушали торжественную мессу. Затем будущего Иоанита спрашивали, не женат ли он, не имеет ли долгов, не давал ли он обета в другом ордене. Кандидат отвечал, брал в руки священное писание и трижды торжественно клялся в том, что отвечал. После этого его ставили в рыцарский строй. На шею ему вешалась веревка, означавшая «Иго Господне», а в руки давался вышитый на чистом полотне восьмиконечный крест напоминавший новому рыцарю о необходимости проливать свою кровь, защищая от врагов христианскую веру. После поступления в орден рыцарь Иоанит мог добавлять в свой герб орденскую символику. В 1535 году большой флот Иоанитов был восстановлен после ужасного мальтийского урагана 23 октября 1533 года. Трижды в год выходил рыцарский флот в крейсерское плавание в открытое море из Большой Мальтийской гавани, закрываемой железной цепью. В 1535 году флот мальтийских рыцарей совместно с испанскими кораблями совершил рейд на алжирских пиратов Хайрудина Барбаросы. Испанцы и рыцари осадили и взяли турецкую крепость Гулету, служившую Барбаросе Арсеналом, Захватили 300 пушек, 90 галер и освободили 10 тысяч христианских пленников. Штурмом был взят Тунис, бывший тогда пиратской базой. Многие годы рыцари освобождали тысячи пленных христиан, громили пиратов. Борьба с ними принесла флоту мальтийских рыцарей европейскую славу. В 1547 и 1551 годах Турецкий десант высаживался на Мальте. Турки были сброшены в море, но успели разграбить плохо укрепленные районы островов Мальта и Гоца. Рыцари выбили десант в море и начали укрепление островов фортификационными сооружениями. У входа в Большую Мальтийскую гавань они выстроили мощный форт Сент-Эльма, отстроили форт Сан-Анджело, первый форт Святого Ангела, укрепили Биргу. У нового города Сен-Глеа был построен форт Сен-Микаэль. Современники писали, что Мальтийский орден ревностно преследовал африканских пиратов, чуть ли не ежедневно привозя в большую Мальтийскую гавань захваченные корабли с богатой добычей, так что морские силы ордена развились небывалым образом. В 1551 году Турецкие войска на 120 кораблях с 12 тысячами солдат во главе с Синан-Пашой попытались высадиться на Мальте, но были отброшены рыцарями. Турецкий флот пошел на Триполи. Гарнизон мальтийских рыцарей во главе с маршалом ордена Гаспаром Давалье мужественно оборонял замок Триполи, который туркам все же удалось захватить. Через 9 лет восемь галер Мальтийского ордена совместно с испанскими кораблями участвовали в попытке возвращения этого важного стратегического порта в Северной Африке, но Триполи отбить не удалось. В августе 1557 года великим магистром Мальтийского ордена был избран гасконец Жан Паризо де Лавалет. Он же участвовал в защите Родоса в 1522 году, от армии Сулеймана Великолепного. Лавалет часто выходил в море еще и как адмирал Мальтийского орденского флота. Новый великий магистр, знавший итальянский, испанский, греческий, арабский и турецкий языки, пригласил на Мальту знаменитого военного инженера и фортификатора Бальтазаре Ланчи, который занялся укреплением фортов Мальты. На Мальте был построен и новый большой госпиталь. 18 мая 1565 года 30-тысячная турецкая армия, состоявшая только из Янычар, высадилась на Мальте. Во главе ее стоял знаменитый сироскир Мустафа Паша, штурмовавший в 1522 году Родос. У великого магистра было 600 рыцарей и 7000 солдат. Чуть позже из Сицилии удалось перебросить на Мальту 500 рыцарей и 1000 испанских аркебузиров. Форт Сент-Эльма защищали 123 царей и роты испанцев. Турецкие штурмы и канонады форта следовали один за другим. В течение месяца яростно отбивался гарнизон, пока не погиб, положив под стенами Сент-Эльма 10 тысяч янычар. 15 июля 1565 года ожесточенный штурм выдержала Бирга. Тысячи янычар на десяти кораблях попробовали обойти биргу через южную сторону форта Сан-Анджело, но тут же попала под убийственный огонь засадной рыцарской батареи. Орудийные залпы отправили на дно 9 судов и 800 янычар. До 7 августа продолжался непрерывный обстрел бирги, совсем разрушенной. Штурм крепости почти закончился победой турков, Но Лавалет еще до рассвета 7 августа направил рыцарский отряд в турецкий лагерь. Рыцари стали кромить лагерь, и турки, ворвавшиеся на остатки стен Бирги, вернулись его отбивать. 18 августа следующий яростный турецкий штурм был отбит благодаря изумительному мужеству отчаянно рубившихся рыцарей во главе с раненым лавалетом. 6 сентября 1565 года. На восточном побережье Мальты высадился небольшой отряд солдат, присланный из Сицилии испанским королем Филиппом II. На следующий день остатки турецкой армии, потеряв 25 тысяч солдат, сняли осаду с Бирги и покинули Мальту. Потери ордена составили 260 рыцарей и 7 тысяч солдат. Описание осады из вековой давности дошли до нашего времени. 150 турецких военных кораблей с армией до 40 тысяч человек показались на горизонте Мальты. Командующий Мустафа-Паша решил сейчас же атаковать Сент-Эльма, так как от владения этой крепостью зависело владение гаванью, представлявшей безопасную якорную стоянку флоту. Несмотря на сильнейший артиллерийский огонь из крепости и невообразимое затруднение, были проложены в скалистой почве под надзором искусных турецких инженеров углубления, которые, хотя и стоили жизни тысячам людей, но уже 24 мая 1565 года давали возможность обстреливать вражеские укрепления из пушек разного рода, так что внешние стены и укрепления в короткое время были обращены в кучи мусора. Равелин крепости скоро был захвачен турками, которые неустанно даже ночью при помощи фашин и наполненных шерстью и землей мешков возвышали эти захваченные передовые шансы, пока не достигли возможности под прикрытием помещенных здесь пушек, вопреки отчаянному сопротивлению гарнизона, пристроить мост к брустверу, на котором завязалась ужасная резня, стоившая жизни большему числу жителей, чем пала с начала обороны. 6 июня галеры с моря, а 36 тяжелых орудий суши открыли страшную пальбу, которую и последние остатки укреплений были разрушены. Герои-защитники образовали из себя несокрушимый вал, так как рыцари распределились между солдатами и ободряли их своим примером к устойчивости. Лавалет велел сделать множество деревянных кругов, которые макались в кипящее масло, затем обматывались шерстью или бумагой и насыщались вместе с оберткой составом, смешанным селитрой и порохом. Эти кольца, зажженные и брошенные в ряды осаждающих, производили такое смятение и такой ужас даже у храбрейших, что они начинали колебаться и, наконец, со всех ног бежали к морю. Поле боя было покрыто двумя тысячами турок, тогда как гарнизон потерял 17 рыцарей и около 300 солдат. После этого постыдного поражения Мустафа Паша решился вполне окружить Сент-Эльма, гарнизон которого постоянно получал подкрепление из крепости Святого Ангела и столицы. Выполнив это, он 21 июня возобновил приступ. Но еще раз геройство гарнизона оспаривало у него победу. Так он был три раза отбиваем, пока наступившая ночь не прекратила кровопролитие и не дала защитникам крепости, лишенным всякой помощи извне и убежденным в своей близкой смерти, короткого отдыха. 23 июня нападения возобновились и кончились смертью последнего человека из гарнизона. Слишком дорого, потерю восьми тысяч человек – купили турки развалины одной маленькой крепости. Но еще чувствительнее были потери ордена – 130 рыцарей и около 1300 солдат. 5 июля Мустафа Паша приступил к обстреливанию замка Святого Ангела, крепости Святого Михаила и находившихся в гавани кораблей ордена. Десять дней длился разрушающий огонь артиллерии Наконец, когда укрепления уже были сильно повреждены, 15 июля, начался приступ. С ужасным остервенением продолжался бой, в котором со стороны осажденных участвовали даже толпы детей, пока наступающие не обратились в дикое бегство. Более четырех тысяч турок погибло на этом приступе. Новый предпринятый 2 августа приступ мог еще быть счастливо отражен но когда нападение возобновилось 7 августа, оказалось, что настал последний час ордену. Сам Мустафа повел 8 тысяч войска против замка Святого Михаила, между тем, как одновременно происходил натиск на другие укрепления также значительными по численности колоннами. За всякую голову христианина была назначена награда. Именно в эту минуту наибольшей опасности – Когда гарнизон замка святого Михаила был не в состоянии продолжать оборону, рыцари выслали отряд всадников в лагерь турок, и отряд этот произвел там страшную резню. По донесении об этом Мустафа тотчас же приказал прекратить приступ в убеждении, что подходит подкрепление из Сицилии. Приступы повторились 18, 19, 20 и 24 августа, и все разы они кончались полнейшим истощением обеих сторон. Лавалет, несмотря на свои 70 лет, обнаруживал истинно изумительную деятельность. Не боясь никакой опасности, он показывался на опаснейших местах и распоряжался везде, где надо было ободрить сражающихся, причем, хотя был ранен, принимал участие в схватке. По отступлении турок на всем острове осталось под оружием, Едва 600 защитников, почти все переранены. Мальтийский орден стали называть морским щитом Европы, а Бирга получила название Чита Витариза, город победы. В 1566 году султан вторично приказал штурмовать Мальту, но поход не состоялся. Перед отплытием флота в Стамбуле взорвался арсенал, уничтожив большую часть турецких галер, Весь порох и запасы продовольствия также взлетели на воздух. 28 марта 1568 года на восточном побережье острова Мальта на горе Сцебрас был основан город Лавалетта, названный так в честь великого магистра-победителя турок. Жанда Лавалет умер 21 августа 1568 года и был погребен в построенной им самим церкви Матери Божьей Победительницы. Планирование строительства города вели Джералама Кассар и специально присланный римским папой известный архитектор Франческо Лапарелли. 15 марта 1571 года в новую столицу Мальты торжественно въехали рыцари во главе с великим магистром. Орден отчеканил памятные медали с изображением нового города и надписью «Возрождающаяся Мальта» и датой. В 1573 году в Лавалете действовал самый большой госпиталь, в котором лечились одновременно несколько тысяч человек. В 1577 году на Мальте был построен Кафедральный собор Святого Иоанна и Дворец Великих Магистров. В 1616 году в Лавалету был проведен водопровод, который обеспечил население столицы питьевой водой. На острове прекратились частые прежде эпидемии. С 1565 года флот мальтийских рыцарей постоянно участвовал в совместных походах и морских сражениях европейских христианских государств Испании, Рима, Венеции, Генуи, Неаполя, Пармы против Турции. 7 октября 1571 года три галеры Мальтийского ордена под началом Пьетра Джустиниани на левом фланге в составе объединенного испано-венецианского флота участвовали в грандиозном морском сражении с 240 судами турок при Липанта. Три мальтийские галеры выдержали страшный удар 30 турецких судов потеряв только один свой корабль. Общие потери турок составили 140 судов и 30 тысяч солдат. Еще 5 тысяч солдат были взяты в плен. Турция больше не властвовала на Средиземном море. В начале XVII века флот Мальтийского ордена имел славу лучшего флота в Средиземном море. Мальтийский орден участвовал в военных действиях испанцев против Алжира в Северной Африке. Только за первую половину века рыцари одержали 20 больших побед на море над тунисскими и алжирскими пиратами. В 1602 году мальтийские рыцари на западном побережье Пелопонесского полуострова захватили города Лепанта и Патры в 1611 году город Каринф. В 1615 году на Мальте попытался высадиться пятитысячный турецкий десант но был сразу же сброшен в море. В 1645-1669 годах флот Мальтийского ордена участвовал в Венециано-Турецкой войне. В 1656 году у выхода из пролива Дарданеллы в Эгейском море мальтийские галеры участвовали в разгроме турецкого флота. В 1670 году Мальта была значительно укреплена – Система фортификационных сооружений была расширена, построены новые форты и бастионы. Лавалета, Бирга и Синглеа составляли единый укрепленный комплекс вокруг Большой Мальтийской гавани. Мальтийские форты считались неприступными. К концу XVII века Мальтийский орден превратился в могущественное независимое государство, обладавшее прославленным флотом. На Мальте была создана морская академия, вскоре ставшая лучшей в Европе. Сыновья многих владетельных сеньоров и даже государи учились на Мальте. Многие европейские монархи брали себе на службу моряков рыцарей ордена. На Мальте были построены школы и знаменитый Мальтийский колледж, быстро ставший университетом, известным в Европе. Рыцарский орден покровительствовал занятием наукой, музыкой, искусством, Иоаниты построили крупнейшую в Европе библиотеку к концу XVIII века, насчитывавшую около миллиона редчайших рукописей книг. По всей Европе орден иоанистов основывал самые современные для того времени монастыри, в которых изучали анатомию и инфекционные болезни, занимался лечением душевно больных, чего до него не делал почти никто. В начале XVIII века Военно-морские подвиги мальтийских рыцарей продолжали удивлять Европу. Рыцарь Андриан Ланга на корабле святая Екатерина, атаковал сразу семь алжирских кораблей и захватил самый большой из них 40 пушками и четырестами членами экипажа. Остальные корабли бежали, а мальтийская галера потеряла во время боя семь матросов. В 1715-1718 годах. Мальтийский орден участвовал в войне с турками за Марею. Последний турецкий десант на десяти кораблях адмирала Абди Паши произошел в 1721 году. Рыцари даже не дали туркам высадиться на берег, отогнали корабли орудийным огнем с фортов. Ситуация в Европе изменилась после Великой Французской революции 1789 года. Создавший империю в половину Европы Наполеон Бонапарт, В июле 1798 года во время своей экспедиции в Египет взял Мальту. Поводом послужило то, что Мальта стала убежищем для французских дворян, бежавших из Франции после революции. Наполеоновские войска полностью ограбили остров. Сокровища, взятые здесь ими, были бесчисленны. В сентябре 1800 года Мальта была взята английским флотом. До 1817 года Мальтийский орден находился в России. Усилившиеся короли конфисковали его приорство и имущество во многих странах. В 1826 году резиденция ордена была перенесена в Ферару. В 1834 году капитул ордена переехал в Рим. В связи с неопределенным положением иоанитов Великий магистр не избирался с 1805 по 1879 год. Орден иоанитов оставался суверенным, несмотря на потерю Мальты. В 1879 году Папа Лев III восстановил звание Великого магистра. Резиденция Мальтийского ордена находилась в Риме в особняке на улице Кондотти, расположенном рядом с Ватиканом. И они-то сосредоточились на благотворительной и медицинской деятельности. К 1914 году в Ордене оставалось четыре приорства – Римское, Богемское, Венецианское и обеих Сицилий. Два бальяжа, более ста командорств. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов Мальтийский Орден организовал передвижение поезда госпиталя для помощи раненым. Было организовано множество полевых госпиталей в Германии, Австрии, Франции. Во время Второй мировой войны большое число членов Мальтийского ордена воевало в армиях стран антифашистской коалиции, погибло в боях и концентрационных лагерях. Орден организовал множество полевых госпиталей и поездов госпиталей. После Второй мировой войны иоанниты занимались медицинской и гуманитарной помощью. Суверенный орден госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты состоит из шести великих приорств в Риме, Венеции, Сицилии, Австрии, Богемии, Англии, трех субприорств в Селезии, Ирландии и Испании и пятидесяти национальных ассоциаций. Орден насчитывает около десяти тысяч рыцарей обета и послушания, несколько сотен больниц и госпиталей расположены во многих странах мира. Орден управляется Великим Магистром, полный титул которого Божьей милостью смиренный магистр странноприимного дома, святого гроба Господня и охранителю богих во Христе Иисусе». Великий Магистр управляет орденом при содействии Суверенного Совета, в который входят четыре высших должностных лица, избираемые Великим Капитулом. Великий командор, великий канцлер, госпитальер и держатель общего казначейства. Еще шесть членов Совета занимают выборные рыцари. Деятельность Ордена регулируется Конституцией, утвержденной Святым Престолом в 1961 году и Кодексом, утвержденным в 1966 году. Суверенный военный мальтийский орден является религиозным орденом католической церкви и католическим рыцарским орденом. Сообщество наций признает орден как суверенный и независимый от любой светской власти. Его суверенные функции позволяют устанавливать и поддерживать дипломатические отношения, участвовать в международных организациях, выпускать собственную валюту, чеканить монету – иметь собственную почту, собственное законодательство. Итальянская республика признает существование Мальтийского ордена на своей территории как суверенного государства, с которым она поддерживает дипломатические отношения. Мальтийский орден оказывает медицинскую гуманитарную помощь почти в ста странах, имея собственные больницы, поликлиники, амбулатории, дома престарелых и инвалидов, Международный банк крови на острове Мальта, центр сбора медикаментов, реабилитации, детские дома, школы медицинских сестер. С 1994 года действует чрезвычайная служба помощи Мальтийского ордена. Ордену время принадлежит дворец великих магистров на Авентинском холме и резиденция на улице Кандотти. В декабре 1999 года Когда ордену исполнилось 900 лет, иониты получили в свое исключительное пользование с предоставлением статуса экстерриториальности форт Сан-Анджело, древнейшую с 1530 года резиденцию великих магистров на острове Мальта. Там действует Центр по оказанию помощи в Средиземном море.